Я их, конечно, не считал, а просто повесил плащ Рональда, куда и сказал, на последний крючок. Отец, а вы сами надевали этот плащ? Ну, хоть на минутку. Не, что вы! Озадаченно уставился на командора отец Беттертон. Я бы не стал, у нас есть свои плащи, черные. Мне незачем было надевать плащ Рональда. А студенты обычно носят свои собственные плащи? Или они, так сказать, общие? Плащ у каждого свой. —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 Священник бесхитростно взглянул на командора. «Разве он не висит на крючке?» «Там его нет, отец», — ответил Делгриш. «Но мы его найдем». Он вежливо проводил к двери отца Беттартона, который вдруг стал похож на сбитого с толку обеспокоенного старика. Но на выходе священник собрался с силами и обернулся, чтобы сказать кое-что напоследок. «Я, естественно, не произношу ни слова о нашем разговоре. Вы меня об этом попросили, и я не стану». «Могу ли я попросить вас не говорить никому об отношениях Рональда Трифза в Карен?» «Если это имеет отношение к смерти архидиакона Крэмптона», — объяснил Делглиш, — «то все выйдет наружу. С убийством всегда так, отец. Когда человека лишают жизни, для секретов места практически не остается. Но эта информация будет обнародована только, если это будет необходимо и когда будет необходимо». Делглиш... Еще раз повторил отцу Джону, как важно молчать про плащ, и отпустил. Были свои плюсы в том, чтобы иметь дело со священниками и студентами святого Ансельма. Например, абсолютная уверенность, что они сдержат данное обещание. Глава 12 Не прошло и пяти минут, как вся команда, в том числе и криминалисты, была в сборе за закрытыми дверями коттеджа святого Матфея. Делглиш описывал новый поворот в ходе расследования. «Итак, начинаем искать», — сказал он. «Сначала нужно выяснить, как обстоят дела с тремя комплектами ключей. После убийства пропал лишь один. Той ночью комплект взял сертис и он его не возвращал. Эти ключи откопали в свинарнике. Значит, Каин позаимствовал еще один комплект, который после убийства повесил на место. Предположим, что наш Каин — это тот человек в плаще». Тогда плащ может быть где угодно, как в колледже, так и за его пределами. Спрятать его, конечно, не так просто, но у каина был в распоряжении весь мыс, побережье и куча времени между 12 и пятью-тридцатью. Возможно, его даже сожгли. На мысе достаточно канав, откуда костер не будет заметен, даже если кто-то выйдет из дома. Понадобился бы лишь керосин и спичка. — А знаете, как поступил бы я, сэр? — встрял Пирс. — Я бы скормил его свиньям. — Эти животные сожрут все, что угодно, особенно если там следы крови, и в таком случае нам повезет, если мы найдем хотя бы медную цепочку, которую к вороту пришивают. — Тогда поищите, — сказал Делглиш. — Вы с Робинсом начните с коттеджа святого Иоанна. Отец Себастьян дал полномочия ходить куда заблагорассудиться, поэтому ордер не нужен. Но если кто-то в коттеджах будет против, то он может и понадобиться. Важно, чтобы никто не заподозрил, что именно мы ищем. Кто-нибудь знает, где сейчас находятся студенты? Думаю, они в аудитории на втором этаже, сказала Кейт. Отец Себастьян ведет семинар по теологии. То есть ребята при деле и под ногами мешаться не станут. Мистер Кларк, вы и ваша команда возьмете на себя мыс и берег. Сомневаюсь, что в такую грозу Каин отправился бы на берег, чтобы выкинуть плач в море. А вот на мысе полно потайных местечек. Мы же с Кейт займемся главным корпусом. Группа Рассредоточилась. Криминалисты пошли на берег, а Пирс с Робинсом направились к коттеджу святого Иоанна. Делглиш и Кейт прошли через железные ворота на западный двор. Северную галерею почистили от листьев, но скрупулезный труд криминалистов не дал результатов, если не считать той маленькой веточки с еще не засохшими листьями, найденной на полу в комнате Рафаэля. Делглиш отпер дверь в раздевалку и в нос ударил спертый воздух. Пять плащей с капюшонами уныло висели на крючках, словно находились здесь уже несколько десятков лет. Делглиш надел перчатки и вывернул капюшон у каждого плаща. Все ярлычки были на месте. Морби, Арбетнот, Бакхерст, Блоксом, Макколи. Затем они прошли в прачечную, где под двумя высокими окнами стояло по столу с пластиковым покрытием, а под столами по четыре пластиковые корзины для белья. Слева в комнате располагалась глубокая фарфоровая раковина, с деревянными сушилками по обе стороны и барабанная сушилка.